Глава 3. Кабинет патриарха роду Ворна был залит утренним, но безрадостным для него светом. Кая сидел за своим столом, подперев голову рукой, и слушал. Слушал внимательно, не перебивая. Перед ним, отставив одну ногу назад в почтительной позе, стоял его верный помощник Нил. Нил был не родович, из служилых людей, но давно и хорошо известен ключнику чуть ли не с детства. Мужчина средних лет сухощавый, с невыразительным лицом, который отличался именно своей способностью быть незаметным. Идеальный человек для задания, где нужно было слушать, смотреть, оставаясь при этом в тени, и всегда возвращаться обратно. И именно его Каи послал попытаться определить место, где мог объявиться кощуник после своего перерождения. Поручение было простым и сложным одновременно. Узнать слухи, присмотреться к местам, где не все чисто, по возможности посетить их. Нил докладывал ровно, без эмоций, тыкая пальцем в разложенную на столе карту. Первое место, сударь, здесь, у старой каменоломни, в верстах в десяти от Северграда. Местные лесники с недавних пор обходят его стороной. Говорят, по ночам оттуда слышен громкий скрежет, будто камни сами по себе двигаются. Говорят, там теперь пропадают звери. Не уходят, а именно пропадают. Ни шерстинки, ни косточки. Два охотника из соседней деревни туда совались в прошлом месяце. Один вернулся с пустыми глазами, ничего не помнит. Второго не нашли. Второе — вот тут, у черного брода. Там болото. Рыбаки из той стороны реки клянутся, что видели огни, блуждающие по трясине. Не яркие, как факелы а какое-то бледное холодное свечение. И вода в том месте стала горькой. Говорят, даже кипятить нельзя, ядом становится. Кто-то пустил слух, что там водяная хозяйка новая завелась. Требует жертв кивал отмечая про себя эти точки. Повышенная активность нечисти, бесследные исчезновения, внезапные изменения местности — классические признаки присутствия чего-то сильного и неупокойного. Но пока все это было ожидаемо слишком размыто. Как будто темная сила действительно расползлась по округе, отравляя все вокруг, но центр ее был не там. Нил помолчал, его палец завис над картой, затем опустился на одно конкретное место — указав на развилку у старой лесной дороги, немного левее от места, где река изгибается петлёй. А вот здесь, сударь, согласно всем старым записям и рассказам жителей соседних хуторов, должна находиться деревня под названием Погорелье. Каин насторожился Что значит «должна находиться»? Интересно. Я не смог туда пробраться, продолжил Нил, и в его обычно бесстрастном голосе впервые прозвучала лёгкая, сдерживаемая нотка чего-то вроде недоумения или осторожного страха. Дорогу туда, старую колею, завалили, но не буреломом и не зарслями. Там сам лес теперь какой-то не такой, он стал другим. Конь мой отказался подъезжать ближе, остановился в полуверсте. Тропа не заходит в чащу, просто исчезает примерно там, где как раз остановился конь. Я пешком пытался пройти дальше, пролезть напрямую, но этого сделать невозможно. Это не внутреннее ощущение, сударь, это реальный факт. Чаще стоит глухой стеной, ветви сплетены так плотно, будто их кто-то специально заплел. Это не как живая изгородь для украшения вместо плетня, та изгородь мертвая. Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Ни листьев на тех деревьях не видно, ни хвои, ни мха. Черные голые сучи обугленные, будто после пожара, но пепла нет, запаха горит тоже. И тишина полная, ни птицы, ни комара». А чувство, сударь, знаете, такое недоброе, как будто тебя там не ждут, видеть не хотят и потому не пускают. Я отошел на полверсты назад, попробовал пройти немного дальше, но нет, все то же самое. Как не пускает кто, ну или защита стоит магическая. Поэтому больше не пытался. Простите, если подвел. Кая не спеша оторвал взгляд от точки на карте и медленно откинулся на спинку высокого кресла. Внутри у него все замерло, а потом медленно с ледяной ясностью сошлось в одну точку. Мертвый лес стоит непроходимой стеной. Да, вероятно, это как раз нужное место. Нил всегда работал четко и сейчас не подвел. Он сделал больше, чем нужно. Ему, похоже, удалось найти не просто аномалию, а настоящую магическую крепость. Место, которое отгородило от мира ту деревеньку, как ее там, Погорелье, там больше не действуют обычные законы леса. Значит, там хозяйничает вовсе не леший, старый знакомец, а нечто, обладающее волей и силой перекраивать реальность вокруг себя. Да, скорее всего, это именно то самое место. Точка на карте в его голове описание этой мертвой стены совпадали идеально. Он отпустил Нила с благодарностью в один золотой и приказом не расслабляться, быть готовым к выезду в любое время. Когда дверь закрылась, Кай встал и подошел к окну. Раньше его мучил вопрос, что делать, с ним он разобрался. Теперь стал известен ответ на следующий – «Где?». Но это знание рождало новый, более сложный вопрос – «Как?». Как выйти на связь с тем, кто находится за такой стеной? Подойти физически нельзя, лес просто не пропустит. Что тогда делать? Кричать на опушке? Написать письмо, привязать камни, забросить в лес? Это абсурд. Нужен был другой способ, возможно, какой-то опосредованный. Предположим, в виде канала связи, который уже существовал или который можно было создать. Что-то, что могло бы проникнуть через мертвую чащу или быть замеченным адресатом в ее глубине. Мысли метались, попадая в тупики. Что-то из арсенала магии воздуха? Маловероятно. Посланец? Кого послать в такое место? Допустим, есть кого, но как этот посланец передаст весть, если туда нельзя пройти? И тут его взгляд, блуждавший по двору башни, упал на одну деталь, на которую он раньше не обращал внимания. На старую, полузасохшую липу у стены конюшни. На ее ветке, почти у самого ствола, черным комком сидела ворона. Она сидела неподвижно и, казалось, нагло смотрела прямо на его окно. У рододержца даже мелькнула шальная мысль элегантным движением кисти лишить ее маленькой безмозглой головы, но он прогнал эту идею прочь. Тело ее упадет внутрь двора, а наличие зверски убитой тотемной птицы добавит только еще больше мрачных слухов, бродящих среди обитателей башни ворона. Кай постоял у окна еще с минуту, глядя на ту ветку. Ворона, будто почувствовав ее настроение, резко встряхнулась, сухо каркнула один раз и взмыла в воздух, исчезнув за зубцами стены. Конкретной мысли еще не было, но где-то в голове промелькнуло что-то важное. Как это связь с птицей и этим мертвым лесом. Но нужно было время, чтобы это обдумать. А размышлять на пустой желудок с легкой дрожью в руках от постоянного напряжения последних дней было сложно. Он повернулся к столу и дернул за шнур колокольчика. Звонок, негромкий и приглушенный, прозвенел где-то в коридоре. Через пару минут дверь приоткрылась, и внутрь, почти неслышно, ступая по ворсистому ковру, зашла молоденькая миловидная служанка. Скорее всего, она была новой, Кай даже не помнил ее имени. Девушка лет шестнадцать в простом сером платье и белой косынке. Увидев патриарха, она резко замерла, прижала руки к груди перед собой склонилась в низком почтительном поклоне и уткнул взгляд в пол. «Жду ваших распоряжений, сударь-рододержец», — пропищала она тоненьким глазком. «Принеси обед», — сказал Кай, глядя на нее, все еще обдумывая увиденное комнате наступила короткая недоуменная пауза. Кай удивленно поднял глаза. Служанка не двигалась. Она подняла на него взгляд, и ее большие серые глаза были округлены от изумления. Она даже брови вскинула. «Сударь!» — она смущенно переступила с ноги на ногу. «Обед, он ведь еще даже не готов. Слишком рано для обеда. Повар только недавно завтрак убрал и бульон на ужин поставил». Только сейчас кая осознал, что светившее за окном яркое солнце было неполуденным. Он отвел взгляд от девушки и снова посмотрел в окно. Да, солнце было высоко, но до зенита еще далеко. Он повернул голову к тяжелым стенным часам с медным маятником. Стрелки показывали четверть двенадцатого. Он действительно потерялся во времени. Весь этот разговор с Нилом, эта криво нарисованная карта, это блуждание мыслей заняли куда меньше времени, чем ему казалось. Служанка, видя, что он не сердится, немного осмелела. Она выпрямилась, и ее движения стали чуть менее скованными. Она ловким, почти незаметным движением поправила узел своей белой косынки на затылке, чтобы он смотрелся изящнее. Потом бросил на патриарха быстрый оценивающий взгляд из подопущенных ресниц, пытаясь поймать его глаза. Молодые служанки в башне часто строили такие планы — привлечь внимание хоть кого-то из старших родовичей. Мало ли, а вдруг повезет, и их немудренная жизнь изменится. Кая этого взгляда не заметил. Его мысли уже снова были там, у мертвого леса. Ему нужно было что-то, чтобы унять легкую дрожь в руках и прояснить голову. Еда не готова, значит, что-то другое. Он перевел взгляд на служанку. Та замерла, затаив дыхание, ожидая нового приказа или, возможно, чего-то большего. — Принеси-ка мне отвар, милочка, — сказал Кай. — Травяного, да завари покрепче. Девушка на мгновение растерялась. — А с каким вкусом желаете, сударь? У нас есть мята, ромашка, зверобой, сбор для сна. Он махнул рукой, отрезая перечисление. — Какой еще сон? Давай что-нибудь ягодное, можно кислое, чтобы голову прояснило. — Слушаюсь, сударь, — быстро проговорила она, уже не строя глазки. Видно было, что исполнять деловые приказы она умела куда лучше, чем флиртовать. Сейчас все будет готово. Она снова склонилась в поклоне, и на этот раз, соблюдая весь этикет, стала пятиться к двери задом, не поворачиваясь к нему спиной. Ее длинная юбка шуршала по ковру. Она вышла, аккуратно прикрыв дверь. «Стой!» — чуть повысив голос, бросил рододержец. Когда глава служанки появилась в дверях, добавил «Выпечки какой-нибудь захвати». Девушка низко поклонилась и исчезла за дверью. В кабинете снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем часов. Кая сел в кресло и прикрыл глаза в ожидании перекуса. Поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Давление на глаза было тяжелым, мысли путались, натыкаясь на одну и ту же мертвую стену леса. Голова слегка гудела от усталости и напряжения. Тиканье стенных часов в кабинете стало отдаленным и монотонным. Края реальности начали терять четкость. Рододержцу показалось, что он проваливается в сон, не глубокий, а в ту дремотную муть, где мысли и образы начинают жить своей собственной жизнью. И вот в этот момент из той глубокой мути прямо внутри его черепа раздался голос. Он не был похож ни на один из слышанных им раньше, но в то же время слегка знакомый. Это был невластный раскат стребога, это был странный звук, напоминающий неприятный скрип несмазных дверных петель сухой треск ломающихся веток и шипение песка, сыплющегося на камень. «Нужно смешать эти звуки вместе в подобии речи», — подумал патриарх. И только так получится описать тембр этого голоса. Всепроникающий скрипучий шепот, заполняющий собой все вокруг. «Ты меня звал? Я услышал твой зов. Удивлен? Нет, тебе не кажется. Я знаю, кто ты. Ты знаешь, кто я». Что ты хотел, Кай? Сознание патриарха, затуманенное дремотой, восприняло это не как вторжение, а как продолжение сна. Ему даже показалось логичным. Конечно, во сне можно услышать голос, и раз это сон, можно говорить смело. Не нужно взвешивать каждое слово, не нужно скрывать слабость. Здесь, в этой безопасности иллюзии, можно быть откровенным. Звал, мысленно или даже шевеля губами, ответил рододержец. И не знаю как. «Но если ты меня слышишь, тогда слушай». И он начал говорить. Не как патриарх на совете, а как уставший человек, вываливая накопившийся. О пяти тысячах золотых, которые превратились в шесть. О дружине Новограда, который придет сюда снова через два месяца. О пустых сундуках в подвале теперь уже его башни. О том, что власть его висит на волоске. Радовичи смотрят искоса, у них свои интересы, они не верят, что он, бывший ключник, сможет удержать рот от краха. О том, что даже в собственном городе вырастают стены, за которыми его власть ничего не значит. Патриарх говорил сбивчиво, перескакивая с одной проблемы на другую, но суть была ясна, он загнан в угол и выхода не видит. Все это время скрипучий голос молчал, но было странное необъяснимое ощущение в этом сонном состоянии, что его слушают внимательно, не перебивая, впитывая каждое слово, каждую нотку отчаяния. Когда Кай замолк и ссякнув, голос ответил, не сразу, словно обдумав что-то. — Я могу помочь твоему горю, Кай? В сонном сознании рододержца вспыхнула слабая и искра надежды. — Но мне нужно кое-что взамен. — Конечно, — подумал Кай с сонной покорностью обреченного. — Все имеет цену, особенно во сне. «Здесь можно соглашаться на что угодно, ведь это не по-настоящему». «Я готов на все», — проговорил он мысленно, и слова прозвучали легко, без внутреннего сопротивления. Кай подумал, что если бы сейчас он говорил с человеком, то его собеседник обязательно должен был в этот момент прищуриться. «На все? Ты уверен?» «Да, конечно», — почти раздраженно ответил рододержец. Ему хотелось, чтобы этот странный сонный диалог либо закончился, либо привел к логическому концу. «Тогда...» — протянул вновь неприятный голос, и в ее скрипучем тембре прозвучало что-то вроде удовлетворения. «Я к тебе скоро вернусь!» И голос исчез. В ушах осталась лишь натянутая тишина и далекое тиканье часов. Ровно в этот же миг, словно врезаясь во внезапно образовавшуюся тишину, прозвучал осторожный стук в дверь. Патриарх вздрогнул и открыл глаза. Свет в кабинете был таким же, как и до того, как он прикрыл веки. Он моргнул, пытаясь стряхнуть остатки дремоты. Ему казалось, что он провалился всего на пару минут. «Войдите», — громко сказал Кай. Дверь открылась, и внутрь, осторожно держа перед собой небольшой серебряный поднос, вошла та же молодая служанка. На подносе стоял фарфоровый заварник, расписанный стилизованными эмблемами рода ворона по бокам, от которого шел легкий ароматный пар, белоснежная чашка с тремя золотыми ободками, небольшая тарелка со свежими, еще теплыми булочками, от которых пахло дрожжами и маслом. «Ваш отвар, сударь держится ягодный, как вы просили», — тихо сказала она, подходя к столу. И повар, узнав, что вы проголодались, велел передать это. Говорит, на пустой желудок одни травы не всегда полезны. Она поставила поднос на край стола, сделала поклон и проговорила. «Если вам нужно что-то еще, дайте знать. Я готова выполнить любой ваш каприз». Кай удивленно посмотрел на девушку. «Как звывает тебя девка?» Василина родители нарекли. Девушка склонилась еще ниже. «Ладно, ступай, Василина». — хмыкнул рододержится, махнув рукой. — Я тебя услышал. а нет, постой. Девушка подняла на него глаза. Патриарх полез в карман кафтана, вытянул оттуда серебряную монету и бросил девушке. Она поймала ее на лету и склонилась в поклоне. — Эдди уже! — махнул на нее рукой Кай. Сияющая Василина, беспрестанно кланяясь, выскочила из кабинета, подумав, что сегодняшний ее день определенно удался. Кай смотрел на поднимающийся от заварника пар. В голове было пусто и странно светло, как после внезапного пробуждения. Скрипучий голос, разговор о долге, возможной помощи — все это было так ярко и слишком конкретно для сна. Он медленно потер переносицу. «Просто задремал», — убеждал он себя. «Нервы никакие в последнее время. Устал. Как же я устал!» Все это нафантазировалось от отчаяния, точно приснилось. Владыка рода налил в чашку темно-рубиновый отвар, поднес ее к лицу и вдохнул кисловатый, терпкий аромат лесных ягод. Действительность, простая и осязаемая, возвращалась, а странный диалог отступал, превращаясь в смутное, почти забытые впечатления как от очень яркого, но быстро испарившегося сна.